Существует тысяча возможностей, но ни одна из них не выглядит убедительной. Например, могу предположить, что сам корабль есть некая враждебная сущность, которая ночью открывает свой трюм и пожирает беспечных пассажиров. «Мы искали в трюме», – возразил Кугель, – «и нашли там лишь запасы, багаж и тараканов». Я и не рассчитывал, что вы примете эту теорию всерьез. И все-таки, если мы выдвинем все возможные догадки, пусть и явно абсурдные, одна из них окажется практически верной. Тремимо вышли на нос и начали забавляться, расхаживая туда-сюда широкими шагами, слегка согнув колени. Когель с взглянул на них. Опять ерундой маются. Девушки наморщили носики, свели глаза к переносице и заносчиво округлили губки точно беззвучно посмеиваясь. Они принялись бросать на кугеля косые взгляды, все так же важно, прохаживаясь взад и вперед. Доктор Лаланг рассмеялся: Это их маленькая шутка. Они думают, что изображают вас, насколько я понимаю. Кугель с холодным видом удалился, и тремимо унеслись обратно на корму. Доктор Лаланг указал на нависшую над горизонтом стаю облаков. Они поднимаются с озера Заол у Каспора Витатуса, где дорога поворачивает на север к Торквалю. «Это не мой путь», – поморщился Кугель. «Я путешествую на юг, в волмери. Резонно. Доктор Лаланг удалился, И Кугель остался на вахте в одиночестве. Он оглянулся в поисках мимов, против воли желая, чтобы они вернулись и немного разогнали томительную скуку. Однако девушки занялись новой забавной игрой. Они бросали какие-то маленькие предметы вниз, на фарлаков, которые, получив очередной удар, высоко взмахивали хвостами. Когель вновь занялся своим дозором. С юга подступали все более и более крутые скалистые склоны. На севере располагалась илдюжская пустошь. И это была бескрайняя ширь, полосами окрашенная в едва отличимые друг от друга цвета темно-розовый, дымчато-черно-серый, малиновый. Она была кое-где тронута самыми прозрачными оттенками темной синевы и зелени. Шло время. Мимы продолжали свою игру. Казалось, что возницы и даже пассажиры наслаждались ей ничуть не меньше. Как только девушки сбрасывали вниз очередной предмет, они наперегонки выскакивали из колясок, чтобы отыскать и подобрать его. Странно подумал Кугель. И что они все нашли в такой дурацкой игре? Один из предметов, упав, засиял металлическим блеском. Кугелю показалось, что размерами и формой он напомнил монету. Но мимы же, разумеется, не стали бы швырять торцами ввозчиков. Да и где им их взять? Девушки закончили свою игру. Возницы закричали им снизу. «Еще!» Продолжайте, почему вы остановились? Мимы замахали руками, сбросили вниз пустой кошелек, а затем ушли отдыхать. Странно. Кудель задумался. Уж очень кошелек напоминал его собственный, который, вне всякого сомнения, был надежно спрятан в палатке. Он бегло глянул в палатку, затем посмотрел еще раз, но уже пристальнее. Кошелька нигде не было. Взбешенный кугель помчался к доктору Лалангу, беседовавшему с Клиссумом. «Ваши питомицы утащили мой кошелек. Они выбросили все мои торцы вниз возщиком и все мои остальные вещи тоже, включая ценную коробочку с мазью для ботинок. А под конец и сам кошелек». Доктор Лаланг поднял черные брови. Правда, вот разбойницы. А я-то удивлялся, что занимает их столь долгое время. Пожалуйста, отнеситесь к этому вопросу серьезно. Я считаю вас лично ответственным за это. Вы должны возместить мне убытки. Доктор Лаланг с улыбкой покачал головой: Сожалею, но я не могу исправить всю мировую несправедливость. Но они же ваши питомницы. Да, но этому нет никаких доказательств. В списке пассажиров каравана они указаны под своими собственными именами, что возлагает ответственность за их деяния на Вармуса. Можете обсудить этот вопрос с ним или даже с самими мимами. Если они взяли кошелек, пусть они возвращают вам ваши терции. Но это неосуществимая идея. «Тогда возвращайтесь на нос, пока мы не попали в беду». С этими словами доктор Лаланг отвернулся и возобновил прерванную беседу с Клиссумом. Кугель вернулся на свой пост. Он смотрел вперед на унылый пейзаж, прикидывая, как повернуть свои потери. Его взгляд вновь привлекла какая-то зловещая возня. Кугель рванулся вперед, И сосредоточил внимание на склоне холма, где множество приземистых серых существ наваливали груду тяжелых камней в том месте, где склон холма нависал над дорогой. Кугель пристально смотрел на них еще несколько секунд. Он видел их так же ясно, как и свои ладони, перекошенных полулюдей с заостренными скальпами и головами без шеи. Рты их находились на уровне груди. Кугель бросил на засаду последний взгляд и, наконец, забил тревогу. «Вармус! На склоне холма горные гоблины! Останови караван и дуй в рожок!» Вармус притормозил свою коляску и закричал в ответ. «Что ты увидел? Где опасность?» Кугель взмахнул руками и указал на склон. «На этом утесе я вижу горных гоблинов. Они складывают камни, чтобы обрушить их на караван». Вармус повернул шею и посмотрел туда, куда показывал кугель. «Я ничего не вижу. Они серые, как скалы. Они кривые и бегают за камнями, сгорбившись». Вармус приподнялся на сиденье подал своим возницам сигнал тревоги и спустил корабль на дорогу. «Мы устроим им большой сюрприз», — сказал он Кугелю. «Выходите, пожалуйста. Я намерен атаковать гоблинов с воздуха», — сообщил Варму с пассажиром корабля. Он привел десяток вооруженных стрелометами и огнедротиками охранников на авентуру, а потом привязал канат к крепкому фарлоку. Теперь, Кугель, растяни веревку так, чтобы мы поднялись над утесом. Мы пошлем им наш горячий привет сверху. Кугель подчинился приказу. Корабль, с вооруженной до зубов командой, взлетел высоко в воздух и повис над утесом. Вармус стоял на носу. А теперь к точному месту засады. Кугель показал пальцем. Вон там! В том нагромождении камней. Варму оглядел склон. В данный момент я не вижу гоблинов. Кугель тщательно осмотрел склон. Гоблины исчезли. Всё к лучшему, сообщил он. Они заметили наше приготовления и отказались от своих планов. Вармс угрюмо хмыкнул. А ты уверен в своих словах, ты действительно видел горных гоблинов. «Возможно, тебя ввели в заблуждение тени между скалами?» «Это невозможно! Я видел их так же ясно, как вижу вас!» Вармус задумчиво посмотрел на Когеля своими голубыми глазами. «Не подумай, что я сержусь на тебя!» «Ты почуял опасности и совершенно правильно забил тревогу, хотя очевидно и по ошибке!» «Я не стану обсуждать этот вопрос!» Но подчеркну лишь, что недостаток хладнокровия часто приводит к потере драгоценного времени. Когель не нашел, чем ответить на это обвинение. Вармус подошел к планширу и крикнул вниз возницы головной коляски. «Веди караван вперед мимо утеса. Мы будем на страже, чтобы обеспечить абсолютную безопасность». Караван прошел мимо утеса без каких-либо досадных происшествий, после чего авентура снизилась, чтобы привилегированные пассажиры снова смогли сесть на корабль. Вармус отвел Кугеля в сторону. «Твоя работа безукоризненна, но все-таки я решил усилить дозор». «Шилка, которого ты видишь вон там, очень здравомыслящий человек. Он будет стоять рядом...» и каждый из вас сможет подтвердить то, что видит другой. Шилка, иди сюда, пожалуйста. Вы с Кугелем будете работать в паре. Я с удовольствием, — отозвался Шилка, круглолицый коренастый мужчина с песочными волосами и кудрявыми бакенбардами. Кугель хмуро провел его на корабль, и как только караван двинулся вперед, Двоица отправилась на нос и заняла свои посты. Шилка, добродушный и разговорчивый малый, болтал обо всем, что видел, обсуждая даже мельчайшие подробности пейзажа. Ответы Кугеля были односложными, что очень удивляло Шилка. «Когда я занимаюсь такой работой...» «Я не прочь перекинуться словечком, чтобы убить время», заявил напарник обиженным голосом. «Иначе невыносимо скучно стоять здесь и выглядывать непонятно что. Тогда начинаешь видеть мысленные образы и принимать их за действительность». Тут он подмигнул и ухмыльнулся. «Не правда ли, Кугель?» Кугель посчитал шутку напарника низкопробной и отвернулся. — Да ладно тебе, — сказал Шилка, — такова жизнь. В полдень Шилка отлучился в столовую, чтобы пообедать. Он явно переусердствовал как с едой, так и с вином, поэтому после обеда начал клевать носом. — Ничего не видать, кроме пары-тройки ящериц, — оглядев местность, сказал он Кугелю. Это мое твердое мнение, а теперь я предлагаю немного вздремнуть. Если увидишь что-нибудь, буди меня. Он забрался в палатку Кугеля и удобно устроился там. Кугель вновь оказался предоставлен горьким размышлением о своих потерянных терциях и выброшенном волшебном воске для обуви. Когда караван остановился на ночлег, Кугель направился прямиком к Вармусу. Он рассказал ему о легкомысленном поведении мимов и пожаловался на понесенные убытки. Вармус выслушал его спокойно, хотя и несколько отстраненно. Но доктор Лаланг, разумеется, уладит это дело. В этом-то и суть проблемы. Он целиком и полностью снял с себя ответственность. «Заявляет, что возместить все потери должен ты, как хозяин каравана». Вармус, чьи мысли витали где-то в облаках, вмиг насторожился. «Он возложил уплату всех издержек на меня?» «Именно так. Теперь я предъявляю этот счет тебе». Вармус сложил руки на груди и быстро отступил назад. Идея доктора Лаланка совершенно нелепо. Кудель возмущенно потряс счетом прямо перед носом Вармуса. «Ты отказываешься выполнять свои обязательства? Это недоразумение произошло на борту твоего собственного судна Авентура». Кудиль снова ткнул в Вармуса счетом. «В таком случае ты должен по меньшей мере передать этот счет доктору Лаланку и взыскать с него платеж». Вармус потянул себя за подбородок. «Это было бы процедурально неверным. Капитана Вентуры, ты. Следовательно, по праву своей должности ты должен вызвать доктора Лаланка на слушание этого дела и там взыскать с него такую сумму, которая представляется тебе справедливой». Кугель с сомнением взглянул на доктора Лаланка, все еще поглощенного беседой с Клиссумом. Предлагаю подойти к доктору Лаланку вдвоем и объединить наши полномочия, дабы восстановить справедливость. Вармус отступил еще на один шаг. Не приплетай меня к этому делу. Я всего лишь возщик Вармус, скромно ездящий по земле.